Разве раньше по собственной воле могла она пропустить день рождения члена коллектива, с которым ее связывали приятельские отношения? Да никогда в жизни. И вот на тебе. Не хочется. И точка. И все ж хоть на часок придется заглянуть. Леня хороший человек, и отношения у них хорошие. Нельзя его обижать. В этот момент Веня поднял с пола одно из писем, и глазами и спросил разрешение прочитать ну и что ты думаешь по этому поводу поинтересовалась она когда письмо снова оказалось на ее столе да шапка грамотно эту половинки ну не обзовешь что лексика что орфография я уж молчу про остальное хмыкнул он а я о другом спрашиваю а о другом не знаю что и сказать ну что то можно украсть в сельском магазине Муж алкоголик, дети есть просят. Не мудрено, что не сдержалась. В том-то и дело. Она признает вину, но пишет, что каждая из продавщиц брала понемножку. Кто буханку хлеба, кто конфетку для детей. Поначалу старались покрывать долг, но цены росли, а зарплаты оставались прежние. После ревизии вскрывшейся недостачи заведующая посоветовала признаться, мол, Если все признаются, то скопом их сильно не накажут. Святая простота Половинкина так и сделала. На нее всю сумму и повесили, — вздохнула Катя. Надо ей как-то помочь. Ну да, срок дали, как за особо крупную, без всяких смягчающих обстоятельств. Это ж сколько наворовать надо было, а? Так ведь брали все, а призналась только одна. Заведующая. Две другие продавщицы и за вскладом родственницы. Ясное дело, у них круговая порука. Короче, Половинкина получила за всех по полной. И где она сидит? В Гомеле, где ж еще? Ты хочешь с ней встретиться? Хотелось бы, но не знаю как. Думаешь, тебя к ней пропустят? Вряд ли. Но попытаться надо, задумчиво ответила Катя. Хотя... «Здесь же даже Журсант со своими связями вряд ли поможет». «Это точно», — согласился Потюня. «А вот и вспомнила», — осенила Проскурину. «Надо Малиновскому звонить. Он как-то рассказывал, что был в той колонии. Серега, может, тот еще жук. Если выгорит, меня возьмешь?» Точно преданный пес заглянул ей в глаза Вени. «Боюсь, что нет». Если выгорит, это будет исключительно женское интервью, женские вопросы и женские ответы. Так что...» — развела руками Кать, прости. — Ну, хоть водителем возьми, — законючил Патюня. — Ну, пожалуйста, ни разу я, бедный, не был в женской колонии. — Можно подумать, в мужской был, — усмехнулась она. — Ну, ладно, — уговорил. — Если получится, поедем вместе. — Хорошо бы еще в деревню заскочить, — где жила эта Половинкина, соседей расспросить, почему они не выступили в ее защиту. Неужели она такая плохая мать? Не верится. Судя по письму, мать она хорошая. Жаль, дети маленькие. С ними не поговоришь, а еще с адвокатом не мешало бы встретиться. Чует мое сердце, что-то здесь нечисто. — Сердобольная ты наша, — хмыкнул Веня, — хотя в этом что-то есть. Если свалиться, как снег на голову, может, кто что путное и выдаст, а? — Ладно, ты звони Сереге, я гляну по карте, где эта мутаракань находится. Только чур, на твоей машине поедем. — Зачтется, как должок за аэропорт, — подмигнул он. Давнишний приятель, коллега, а на сегодняшний день главный редактор еженедельного издания «Малиновский» не только надоумил как можно легко и беспрепятственно проникнуть в колонию но и подсказал как это сделать в ближайшие дни все невозможное возможно оказывается в исправительных учреждениях время от времени выступают с концертами музыкальные коллективы ведь культурные программы никто не отменял и руководство как правило не препятствует не только выступлениям артистов но и неформальному общению, в рамках дозволенного, конечно. А так как близится Татьянин день, не исключено, что кто-то из музыкантов запланировал посещение женской колонии. Остается только узнать и сесть на хвост. Серега посоветовал Кате позвонить Саше Рогач. Уж кто-кто, а эта девушка знает, что, где и когда. В крайнем случае, даст наводку. Саша в самом деле оказалась в теме, Исходу назвала коллектив, который послезавтра будет с концертом в Гомельской колонии. С руководителем группы Катя была знакома. Пару лет назад делала с ним большое интервью. Редкий случай, когда тупиковый поначалу вопрос разрешился за десять минут. Музыканты даже обрадовались, что с ними поедут журналисты. «Не имей сто рублей, а имей сто друзей». «А деревушка-то, считай, по пути». Объявился у стола обрадованный Патюне и ткнул пальцем в карту. Вот, смотри, километров сто восемьдесят от Минска до Бобруйска по трассе, а дальше вот сюда. Правда, адвокат скорее всего в городе живет, адвокатесса. Надо бы с ней созвониться. Еще чего? Мы же решили, как снег на голову. Ты пойми, если кто-то до нас промоет людям мозги, нам уже никто ничего не расскажет. Ты прав. — согласилась Катя. — Итак, завтра среда, значит, завтра и выдвигаемся. Остановимся на ночь в Гомеле, а послезавтра утречком примкнем к ребятам. — Решено. В шесть утра выезжаем. — В шесть? — округлил глаза Вени. — С ума сошла. — В жизнь не проснулся. Давай хотя бы часиков в семь. — Нет, не успеем со всеми встретиться. Если тебе надо выспаться, поеду одна. Как отрезала она. — Одна? — шмыгнул носом тот. — Одну не пущу. — Ладно. В шесть так в шесть. — Спасибо, друг. — улыбнулась Катя. Честно говоря, отправляться зимой одной в неблизкую дорогу ей было как-то стрёмно. Командировку надо выписать. Займись, а? — Это в пять минут решим. Вот только... — Слышь, а давай вообще никому не скажем, куда собираемся? «Ты официально еще в отпуске? Я возьму отгулы. Авантюристы, Веня!» — качнула головой Катя. «К тому же есть здесь два «но». С сегодняшнего дня я официально на работе. Это первое. Второе. Жорж Санд обязана знать, где находятся ее сотрудники. Да и для нас лучше, если на руках будет задание редакции». «Какая ж ты зануда проскурена!» ну, Какая ж теперь ты правильная! Как же с тобой скучно! И как тебя муж терпит? Скривившись, как от зубной боли, заныл потюня. Что-то с памятью твоей стало, друг мой. Муж меня уже давно не терпит, впрочем, как и я его. Ну, тогда этот твой, ну, как его, полуолигарх, во! Не растерялся он? Этот пока терпит, согласилась Катя. Ну скажи наконец, кто? Ну, снова законючил Веня. Эх, не доверяешь? Разочарованно вздохнул он. Вот и дружи с тобой. Ну хоть как его зовут? Хорошо. Его зовут Вадим. Вадим Сергеевич. А фамилия? А фамилия секрет. Понятно. Что такое? — Судя по тому, с какой нежностью ты произнесла его имя, я пролетаю, как фанера, — театрально опечалился сон. А вдруг я только и мечтал о тебе все эти годы? — Ой, Венечка, на моей памяти а о ком ты только не мечтал, — расхохоталась Катя. — Только ты же знаешь, твой вариант отношений, — помотросил, родил детей и бросил. — Не для меня, а менять тебя уже поздно. — Не судьба, — развела она руками. Я к Евгении Александровне, прихватив папку, встала на с кресла. Из практически пустой редакции Катя вышла в восьмом часу. Настроение было приподнятое, ей быстро удалось влиться в работу, две заметки пошли в завтрашний номер, на ближайшие дни продуман план. Как же ей нравится такой ритм, И как же она по нему соскучилась. Она любит свою профессию, своих коллег. Так разве может она пропустить день рождения кого-то из них? Да нет, конечно, но опоздает немного. Все равно за рулем не пьет. К тому же Вадим советовал не хандрить. У него самого сегодня вечером намечается поход в ресторан такая встреча без галстуков с партнерами по бизнесу. При мысли о Ладышеве по телу пробежала сладкая волна. На сердце потеплело, в душе всколыхнулась грусть. Полдня не прошло, как расстались, а она уже успела так соскучиться, как не скучала по Проскурину за все прожитые годы. Что это? Неужели любовь? которая приходит лишь раз в жизни. Может, именно о ней пыталась предупредить мама, когда навещала в снах, чтобы не испугалась, не упустила. Если так, то и Генка, и Виталик были простой влюбленностью, прелюдией к настоящему чувству. Ведь разница в отношениях колоссальная. Стоит ей только подумать о Вадиме, как каждая клеточка наполняется таким счастьем, такой нежностью, что в пору заплакать от переизбытка эмоций, не говоря уже о том, что с ней творится, когда он рядом. Она даже стихотворение об этом сегодня написала. Обними меня крепче. Отогрей. Мою душу. Мы одни в целом мире. Позабудь все и слушай. Я давно не любила. И вначале решила, что придумала сказку. Этим часто грешила. И давно не мечтала. Все плыла по течению. Твой загадочный образ словно следовал тенью. Был то дальше, то ближе. Лишь сейчас осознала то, что строки о счастье я тебе посвящала. Жизнь наполнила смыслом, настоящим, немнимым. Я его отыскала в нежном слове «любимый». Только вот как изменить отношение Вадима к профессии журналиста. Катя завела двигатель и вздохнула. А ведь я забыла его предупредить, что моя командировка займет два дня. Внезапно вспомнила она и тут же расстроилась. Вечером, когда позвонит, надо обязательно об этом сказать. Не забыть бы...